Географические итоги третьего путешествия Митчелла были весьма внушительными. Митчелл окончательно доказал, что Дарлинг впадает в Мурей и обследовал южную часть бассейна этой реки. Обратный маршрут Митчелла от бухты Портленд к Сиднею, так называемая линия Митчелла, стал трассой сквозной скотопрогонной дороги Связавший богатейшие угодья Юго-Восточной Австралии, Митчелл опубликовал очень интересные отчеты о своих экспедициях. В 1845 году Митчелл отправляется в новое путешествие. Хотя в свое время он высказал предположение, что все реки, истоки которых лежат на западных склонах водораздельного хребта южнее 29 градуса южной широты являются притоками Дарлинга, его не оставляла надежда, что к северу от этой параллели, внутренние области Австралии, пересекает большая река, которая течет на северо-запад и впадает в залив Карпентария. Поиски этой реки он и решил предпринять к западу от водораздельного хребта. 16 декабря 1845 года Митчелл вышел в путь из фермы Борн, расположенной близ Баттерста, и направился на север. Экспедиция была организована на широкую ногу. В ее состав ходило 30 человек. Для перевозки грузов использовалось 80 быков и 17 лошадей. В фургонах везли две разобранные на части железные шлюпки. Помощником Митчелла был 27-летний офицер топографической службы Эдмонд Кеннеди. Большую помощь Митчеллу оказал его старый знакомый Бульдже, проводник экспедиции. С той же готовностью способствовать успеху моего предприятия, какую он проявил прежде, «Бульдже уведомил меня о том, где можно найти воду, а также о том, как мне выйти на прежний свой маршрут кратчайшим путем», писал Митчелл. Совершенно так же вели себя и другие проводники-австралийцы, сменявшие друг друга на различных участках пути. «Эти дети земли делали все, чтобы помочь мне». «Хотя следы колес от моих повозок, вероятно, приведут на их территорию скот белого человека», — с грустью заметил путешественник. Проводники не только вели экспедицию, но и указывали направление рек, находили воду для людей и животных. Почти ежедневно они отыскивали в зарослях упряжных быков, которые, пользуясь беспечностью погонщиков, разбредались в разные стороны. «Проводников» вербовал переводчик-австралиец Юрани, хотя помощником Митчелла считался топограф Эдмонд Кеннеди. Фактически, ближайшим сотрудником его был Юрани. Это не помешало ему и после экспедиции остаться батраком на ферме колониста. Юрани был мал ростом и худощав, но отличался смелостью и решительностью. Ум и рассудительность делали его столь необходимым, что он всегда находился подле меня, пеший или на коне. Я ни разу не раскаялся в том, что доверял ему. Ничто не ускользало от его зоркого глаза и тонкого слуха. Его краткие и точные указания были мудрыми, хотя исходили от человека, считавшегося дикарем. Он первым заметил многие реки и горы, открытые экспедицией. Австралиец не раз выручал путешественников, жестоко страдавших от жажды. Все ямы с водой пересохли, но Юрани нашел в скале глубокий природный колодец, В котором было столько воды, что нам бы хватило ее на месяц», — гласит одна из записей в дневнике Митчелла. После возвращения в Сидни путешественник выхлопотал Юрани небольшую пенсию натуры. Форсировав реки Макуори и Каслрей, Митчелл прошел к реке Баллон притоку Дарлинга. На реке Баллон Его настиг курьер из Сидния, который привез газеты с сообщениями об открытиях Лейхарда. В одной из газет писалось, что после открытия Лейхарда все свершения сэра Томаса Митчелла кажутся ничтожными. Крайне раздраженный этими сообщениями, Митчелл решил форсированным маршем идти на север. В долине реки Маранова, где были открыты прекрасные пастбищные угодья, Митчелл оставил большую часть снаряжения и налегке направился на север. Он вступил в тропический пояс, но это были сухие тропики западного Квинсленда с заразнями колючего скреба на унылых плоских равнинах. Митчелл дошел до большой реки Оорего, которая текла, однако, к юго-западу и явно относилась к бассейну Дарлинга. Но 15 ноября 1845 года Митчелл открыл довольно большую реку, текущую не в сторону Дарлинга, а на северо-запад. Он назвал ее рекой Викторией в честь английской королевы. Затем Митчелл поспешил вернуться в Сидней. Лавры Лейхарда не давали ему покоя. «Моя затаенная мечта», — писал Митчелл, — «наконец Теперь Митчелл был убежден, что он отыскал реку, текущую из внутренней Австралии в залив Карпентария. Однако вскоре его постигло разочарование — Кеннеди, которому поручено было проследить курс новооткрытой реки Виктории, прибыл в Сидни и сообщил, что эта река в верхнем своем участке действительно течет на северо-запад, но затем резко поворачивает к юго-западу. Дневник экспедиции 1845-1846 годов Митчелл опубликовал, в 1848 году. Его книги не только увлекательный рассказ о странствиях в дебрях Австралии, где до него не ступала нога европейца, но и гневный протест против молчаливого, но неуклонного истребления аборигенов, против принесения их в жертву духом мелкого и крупного рогатого скота, Имеются в виду зверские репрессии колонистов против австралийцев, которые, не зная ни скотоводства, ни частной собственности, порою охотились на овец и коров. От случайных расспросов местных жителей, встречавшихся по пути, митчел перешел к использованию их в качестве проводников, а затем и полноправных сотрудников. Этому не помешала даже гибель, нескольких участников первой экспедиции Митчелла, 1831 год, затеявших схватку с аборигенами.